Олег Мушинский. Бегемот. На космической станции Мир-2 украли бегемота. Да, у нас он есть. Точнее, теперь получается, был. Хотя с другой стороны, а куда он со станции денется? Разве что в космос. Вот только этого не хватало. Проворчал я и поплыл быстрее, привычно хватаясь за с к о б ы У нас тут по-прежнему невесомость. Про искусственную гравитацию уже пару лет как разговор у х о д я т но до дела пока так и не дошло. Впрочем, если п р и н а р о в и т ь с я то плыть получается даже быстрее. Я давно н а л о в ч и л с я У меня две экспедиции за плечами, да и расстояния не маленькие. Шутка ли? самая крупная станция в Солнечной системе. Более-менее постоянно тут работают почти две тысячи человек, целый город на орбите, даже с пригородами в виде отдельных станций поменьше и целые россыпи спутников. Здесь есть все, что нужно для нормальной жизни, даже свое отделение милиции. Официально оно называется м и л и ц е й с к и й модуль, но обычно космонавты говорят просто. участок. Ну а я стало быть участковый. Работы у меня немного. Чаще всего прихватывают чужой инструмент. Обычно даже не специально, но все равно надо пропажу разыскать и вернуть владельцу. Люди все разные, характеры тоже. Случалось, что рабочие конфликты аж до драки доходили, и мне приходилось разводить спорщиков по углам, а потом проводить с каждым профилактическую беседу. Последний раз, кстати, дело было буквально на той неделе. Экипаж грузового зазевался и протаранил сателлит. Это старейшая из наших внешних станций. Ее ввели в строй аккуратно столетие СССР и поначалу назвали Союз-100. Но потом вспомнили, что линейка Союзов у нас уже была, а код С100 за ней уже закрепили. Пришлось спешно придумывать новое название. но обязательно на букву с Вот так и появился сателлит. При т а р а н е корпус, по счастью, не пострадал, а вот приборы и солнечные батареи по всему борту грузовоз сбрил станции подчастую. Экипажу сателлита в свой единственный выходной, а он в космосе бывает раз в месяц, пришлось все спешно восстанавливать. Спасибо за это они, понятное дело, не сказали. Ну а теперь пропал бегемот. Уж не знаю, кому он понадобился, но такого у нас еще не было. Хотя раньше у нас и бегемота не было. Его только сегодня доставили с земли. Корабль все еще стоял под разгрузкой. Проплывая мимо иллюминатора, я увидел, как от него отошел очередной грузовоз. Он толкал перед собой здоровенный контейнер размером с себя самого. Пропустите, пожалуйста, раздалось позади меня. Я оглянулся. Меня стремительно нагонял крупный мужчина в сером комбинезоне. На рукавах алели нашивки с ярко-белой эмблемой транспортной службы. Я сместился к дальней стене. Мужчина проплыл мимо, торопливо бросив через плечо: «Спасибо». Я узнал Александра Грота. Это его экипаж подравнял на прошлой неделе сателлит. Эй, что случилось? Окликнул я. Опоздал на свой борт, отозвался он на лету. Придется на перекладных их догонять. Я взглянул на часы. Они показывали 12.07. В 12 часов у пилотов пересменка. Все грузовозы стыковались с главной станцией, экипажи менялись и снова за работу. Должно быть, г р о т опоздал всего чуть-чуть, но в космосе буквально п о м и н у т н ы й график. Ну, да космонавты в беде не оставят, подбросят до нужной станции. С этой мыслью я нырнул в люк, и короткий тоннель привел меня в космозо. Это, пожалуй, самый известный модуль станции, по крайней мере на Земле точно. Здесь у нас содержится всякая живность для различных опытов в невесомости, из-за чего космозо регулярно становится объектом нападок защитников животных. Хотя это они зря. На самом деле об обитателях космозо очень заботятся. Доставить земли новых животных сложно и накладно, да и по правде говоря привязываешься к ним. Когда изо дня в день видишь бесконечную пустоту за бортом, любая живущая душа в радость. В космосе даже тараканам дают имя. Входной люк космозо был не заперт. Я нырнул внутрь. и оказался в просторной белой комнате. в д а л ь уходил широкий коридор. Без оборудования на стенах он был бы вообще широченным, но даже по такому свободно проплыл бы любой бегемот. Коридор заканчивался внешним шлюзом, а люки в стенах вели в другие секции космозо. Комната, куда я попал, именовалась регистрационной. Там стоял главный компьютер модуля. В кресле за компьютерным столом, пристегнувшись ремнем, сидел высокий блондин в белом комбинезоне. У него были короткие рукава и штанины по колено. На станции всегда тепло, а в космозо особенно. С теплопроводностью в космосе дела обстояли не важнецкие, а экипаж, пара сотен животных и всевозможное оборудование выделяли на круг столько тепла, что тут круглый год было как на богамах. Когда я влетел, блондин с поразительной невозмутимостью готовил себе бутерброд. Все компоненты были в отдельной упаковке. Хлеб у нас только черный, да еще по специальному рецепту, чтобы никаких крошек. Мне он не очень нравится, но есть и такие, кто даже на Земле себе только такой заказывает. На любителя, в общем. Вот масло, оно и в космосе масло. Котлетки на вкус тоже вполне земные. Но такие тонкие, будто на каждую бегемот наступил. Бирка на груди блондина сообщала, что л ю б и т е л я котлеток зовут доктор Юрий Зеленин, заведующий отделением. Здравствуйте, доктор, сказал я. День добрый, участковый, отозвался Зеленин с хирургической точностью нанося на хлеб идеально ровный слой масла. Вы к нам по делу или как? Вообще-то по делу, заявил я. И что за дело? – спросил Зеленин. Кстати, ч а ю Не хотите? Он указал ножом на аппарат справа от себя. Как и все здесь, аппарат был выкрашен в белый цвет, но на лицевой стороне торчало множество цветных краников. Под каждым было написано, какой именно чай можно из него получить. Термометр показывал 90 градусов по Цельсию. Вместо чашек на поддоне были закреплены пакеты с трубочкой. Такой же пакет парил рядом с Зелениным. Цветовой маркер сигнализировал, что внутри те же 90 с о градусов. Совсем сдурел этот д о к т о р Мало того, что в самом пекле сидит, так еще и кипяток хлещет. Кстати, насчет сдурел. Я присмотрелся к котлетам. На вид самые обычные, сублимированные. Они были специфического серого цвета, но я ведь до сих пор не знаю, какого цвета мясо у бегемота. Кроме меня котлетам присматривался рыжий кот. Он парил над черным аппаратом под самым потолком, р а с п л а с т а в ш и с ь вдоль воздуховода. Котики отправились в космос на пару лет позже человека и уже полностью в нем освоились. Летают по всему модулю, а самые шустрые и к соседям в гости выбираются. Все воздушные фильтры шерстью забиты. Даже мой модуль, уж на что далеко от Космозо, а все равно раз в неделю приходится менять и чистить фильтры. Впрочем, котиков у нас любят. А кто не любит? Им лучше бы не забывать, что летающие котики могут нас сать не только в тапке. Нет, нет, обычно они ведут себя очень прилично. Даже космический туалет освоили. тыкуются мордочкой в кнопку, включают всасывание и делают свои дела. Но это если их не злить. х а р а к т е р ы у котиков, как и у людей, бывают разные. Нет, спасибо, доктор, сказал я, проплывая вперед. Давайте-ка лучше вашей пропажей займемся. А что у нас пропало? С интересом осведомился Зеленин. В такие моменты я понимаю тягу некоторых космонавтов к насильственным методам межличностной коммуникации. Понимаю, но, разумеется, категорически не одобряю. У вас же бегемота украли, напомнил я. Как украли? с к и н у л с я Зеленин. Котик насторожил уши. Вот так и украли, строго сказал я. В новостях уже полчаса по всем каналам трубят, а вы тут чьи гоняете. Кто-то переслал журналистам запись видеокамеры из бегемотской секции. Почему он не прислал запись мне, я не знаю. Но когда найду того, кто это сделал, обязательно проведу с ним очень строгую профилактическую беседу. Вот только вначале надо найти пропавшее животное. Где его секция? произнес я. Показывайте. Отложив в сторону бутерброд, Зеленин торопливо отстегнулся и поплыл в коридор. Я последовал за ним. В принципе, мог бы и сам справиться. Каждый люк был снабжен аккуратной табличкой с информацией, кто по ту сторону живет, а экран справа от люка показывал, насколько хорошо ему там живется. Сплошь зеленые огоньки настраивали на умиротворяющий лад. На третьем люке значилось Бегемот Александр. з е л е н и н даже не взглянув на экран, повернул р ы ч а г и и распахнул люк. Мы вместе заглянули внутрь. Внутри было пусто. Но ну и где бегемот, милейший? строго спросил я. з е л е н и неуверенно н пожал плечами. На мой взгляд, пожалуй, больше испугано, чем неуверенно. Для меня это верный знак. Пора брать подозреваемого в оборот. Только аккуратно. Девиз космоса: п о с п е ш а й медленно. Я еще раз заглянул в люк. окинув секцию внимательным взглядом. Внутри все было серым: серые стены, серые агрегаты по стенам, серые ремни, свободно плавающие в невесомости. Даже приглушенный свет казался серым. Мне бы тут было неуютно, а вот Бегемоту в самый раз. В одиннадцать была прямая трансляция на Землю. Я смотрел. Бегемот выглядел совершенно спокойным и с аппетитом хрумкал на камеру какой-то зеленью. А вот Зеленин уже тогда показался мне каким-то нервным. Прошу, доктор, сказал я, делая приглашающий жест. Зачем? Осторожно спросил Зеленин, опасливо заглядывая внутрь секции. Чтоб ты меня тут не запер, маньяк хренов, мысленно ответил я. Другого выхода из секции не было. Вслух же я сказал: будем осматривать место преступления. И вы как специалист будете оказывать содействие следствию. А, ну да, отозвался Зеленин и заплыл внутрь. Я последовал за ним. Взгляд изнутри ничем не отличался от взгляда снаружи. Серо и пусто, как-то даже слишком пусто. Итак, доктор, сказал я, трансляцию с бегемотом я смотрел. Она закончилась около одиннадцати пятнадцати. Я вопросительно взглянул на Зеленина. Тот очень быстро кивнул. Это значит, что в 11:15 б е г е м о т здесь был, сказал я. А в 11:40 на записи с вот этой вот камеры б е г е м о т а уже нет. Я указал на камеру в, ну пусть будет левом верхнем углу. В невесомости с этим верх-низ сложно. Там, где установлено оборудование, обычно ориентируются по нему. Куда указывает вверх большинства надписей, там, соответственно, потолок. Напротив него пол. Ну а если ничего не подписано и вход не под прямым углом, то все очень условно. Зеленин посмотрел на камеру как на злейшего врага. И где вы были в этот промежуток времени? строго спросил я. Взгляд Зеленина сразу выдал, что ответ на этот вопрос будет чертовски интересен. Здесь, ответил Зеленин, то есть в регистрационный. Тотчас поправился он. Чай пил. Это было интересно, и потому, скорее всего, вранье. А если я проверю? спросил я. Зеленин замялся. Доктор, сказал я. Речь идет об очень серьезном деле, и если вы просто нарушили свой внутренний распорядок, меня это не интересует, в принципе. Жаловаться вашему начальству я не собираюсь, но мне нужно найти вашего, кстати, бегемота, и для этого мне нужно знать правду. Я оглянулся в сторону люка. Вывести его отсюда можно только через главный коридор, даже если по частям движение туда-сюда вы не могли не заметить. Если, конечно, вы были на посту. Итак, вы там были? Зеленин вздохнул и признался, что нет. И тотчас попросил ничего не говорить начальству. Я пообещал не делать этого, если о н и не окажется в интересах следствия. И доктор почувствовал себя немного спокойнее. Он признался, что вернулся минут за пять до меня и сразу заварил себе чай. Примерно столько и надо агрегату, чтобы сварить его. Тут показания сходились, не сходились они в другом. А что Бегемотовы так и не проведали? – спросил я. Сюда не заглянули? А. В смысле, зачем? Неуверенно отозвался Зеленин. Ну хотя бы узнать, как ему на новом месте, сказал я. Как он тут вообще? Я снова окинул взглядом помещения и снова подумал, что здесь подозрительно чисто. Вряд ли те, кто украл и бегемота, позаботились бы навести тут такой идеальный порядок. Да и какой в этом смысл? б е г е м о т а на орбите видела вся земля. Зеленин сюда, по его же признанию, тоже не заглядывал. Конечно, он не единственный сотрудник космозо, но с бегемотом на трансляции был именно он. Правда, сдается мне, доктор, никакого бегемота тут и не было, сказал я. Не так ли? Как? о ш а р а ш е н н о п р о т я н у л Зеленин. А вот так, сказал я. Слишком чисто тут. На станции везде чисто, к этому быстро привыкаешь. Вон даже котики чистоту блядут. Но Бегемот у нас новобранец, а тут чисто как в операционной. Причем по вашим же словам, вашей заслуги в этом нет совсем. И у меня к вам, доктор, всего один вопрос. Откуда на самом деле велась трансляция? Доктор м а й л с я как губка минут пять, но я был не умолим. В итоге он признался, что бегемота к о времени трансляции доставить не успели. У грузовозов вышла какая-то накладка, а начальство-то требует. Да, есть у руководства такая неприятная черта: вын ь д а п о л о ж и м результат. И проще сделать, чем объяснить, почему невозможно. Вот и Зеленин метнулся на корабль и организовал трансляцию оттуда. Кругом же стандартизация безнавесного оборудования всей секции на одно лицо, да и с ним тоже. Там ведь тоже свой стандарт. Как и следовало ожидать, никто ничего не заметил. Ну и где теперь б е к е м о т спросил я. Где-то через час подвезут, не вполне уверенно пообещал Зеленин. Где-то через час не пойдет. сказал я за мной. Я первым выплыл обратно в коридор и направился прямиком в регистрационную. Других сотрудников Космозо по-прежнему не наблюдалось. Над столом одиноко парил п у т е р б р о д Котлетки на нем уже не было. Котика под потолком тоже. Я подплыл к блоку связи и набрал номер диспетчерской. На экране передо мной появилась симпатичная девушка в голубом комбинезоне. Его рукава были обрезаны по самые плечи. Здравствуйте, участковый, с легким акцентом протянул адиспетчер. Чем могу вам помочь в вашей нелегкой службе? У нас на станции часто стажируются космонавты из Восточной Европы. Здравствуйте, о т о звался я. Вы не могли бы подсказать, где сейчас находится бегемот Александр? У него есть регистрационный номер. спросила диспетчер. Зеленин подплыл сбоку и сбивчиво зачитал по памяти д ю ж и н у ц и ф р Диспетчер повернула голову налево. Там у нее висел еще один экран. Для меня изображение казалось смазанным, но диспетчер уверенно зачитала, что груз с таким номером должен быть в контейнере 2-12. 2 д Для меня изображение казалось смазанным. Но диспетчер уверенно зачитала, что груз с таким номером должен быть в контейнере 2.12. Я спросил, где этот контейнер, и узнал, что он все еще в трюме корабля. Через 20 минут пойдет под погрузку. Вот видите, произнес Зеленин. Пока я ничего не вижу, ответил я. Диспетчер, как я могу убедиться, что бегемот все еще в контейнере 2.12?» Девица пожала плечами. Я сдержанно поблагодарил и попросил соединить меня с кораблем. Девицу сменил усталый мужчина с нашивками пилота. Слушаю, сказал он. Я кратко изложил ему суть дела и попросил удостовериться, что бегемот находится в контейнере 212. Пилот в ответ проворчал, что про бегемота уже и спрашивали не по разу, и даже прилетал со станции человек убедиться лично, сколько можно. Я вежливо попросил убедиться еще один раз. Пилот проверил по приборам и сообщил, что по показанию приборов контейнер не поврежден, а видеокамеры в нем нет. Тогда вы не могли бы заглянуть в контейнер лично? – спросил я. Нет, устало произнес пилот. У меня в разгрузке сразу четыре секции. Я еще могу изобразить с т а р у к у Вархонта в кабине, но быть сразу в двух местах не по силам даже мне. Хорошо, а я смогу заглянуть в контейнер? – спросил я. Это, пожалуйста, – ответил пилот. Когда будете выходить, сообщите, я подготовлю секцию. Большое вам спасибо, – сказал я, постаравшись, чтобы это прозвучало так, будто пилот сделал местной м и л и ц и и невероятное одолжение. В определенном смысле так оно и было. Пилот буркнул что-то на неопределенном и отключился. Ну что, доктор, собираетесь? Велел я. Проверим показания. А может просто подождем? Отозвался Зеленин. Не люблю я открытый космос. А получать выговоры любите? Спросил я. Новость о краже бегемота сейчас разлетается по всему миру, и это только вопрос времени, когда ваше начальство узнает об этом. Да и мое тоже. И хорошо бы к тому времени точно знать, где находится бегемот. А предчувствия у меня на этот счет совсем не хорошие. з е л е н и н тяжко вздохнул, и мы с ним вылетели за борт, в смысле вышли в открытый космос. Еще меньше ста лет назад каждый полет человека за пределы атмосферы считался подвигом. Теперь жизнь в космосе – это рутина. Корабли регулярно летают на Марс и Венеру, Луна стала похожа на мегаполис, а уж космические станции на орбите. Возводится быстрее, чем многоквартирные дома на Земле. Вот и выход в открытый космос стал чем-то вроде поездки в пригород. Надо только одеться подходящее. Для космоса это скафандр с ранцевым двигателем, и можно отправляться, не забывая про правила космического движения. Трафик на орбите, конечно, не сравнится с кольцевой в Москве, но вообще движение довольно оживленное. Я сообщил диспетчеру, куда и откуда мы движемся. И после короткой паузы получил добро проследовать по маршруту от восточного шлюза до корабля. Вблизи корабль оказался настоящей громадиной. Над ним, как пчелки над цветком, вились грузовозы. Крыша корабля была раскрыта. Грузовозы строго по одному лихо ныряли в трюм и выныривали, сжимая манипуляторами очередной контейнер. Вам третья секция. Услышал я в наушниках усталый голос пилота. Еще одна часть крыши приподнялась, открывая проход. Мы с доктором занырнули внутрь. Крыша опустилась. Фонари на наших скафандрах высвечивали два ряда абсолютно одинаковых контейнеров. Единственным различием были здоровенные магнитные таблички с номерами. Ближайший к нам контейнер имел номер 2-4. Сразу за ним стоял 3-1. И я поплыл вперед. Никакой системы в нумерации не было. И 2.12 мы с доктором отыскали не сразу. Слева от него стоял контейнер 4.11. Справа было пусто. В наушниках раздалось шипение и усталый голос пилота. Я вам перекачал воздух из четвертой секции. Можете открывать своего бегемота. Я поблагодарил и открыл стекло шлема. Воздух был спёртый, но дышать можно. В торце контейнера был круглый люк. Я спустился к нему. Рядом с люком располагалось информационное табло. На нем горела одинокая зеленая лампочка. Обычно это означало, что контейнер пуст. И я открыл люк. Контейнер был действительно пуст. Зеленин стал белее скафандра. Я даже испугался, что он сейчас в обморог р о х н е т с я Только этого мне и не хватало. Доктор, а нахрена вам вообще бегемот? – спросил я, рассматривая стены контейнера. Выглядело так, что вот здесь бегемот был. В воздухе медленно плыла зеленая травинка. Я поймал ее. Ее конец был смят и переломан. Для исследований едва слышно отозвался з е л е н и н Первая крупная форма жизни в невесомости. В верхах есть идея привести партию слонов и бегемотов на Марс. Этот был бы, так сказать, первопроходцем. б о ж е ж мой, что ж теперь будет? Теперь я найду вашего бегемота, пообещал я. Ждите здесь. Сомневаюсь, что он меня услышал, но с места не сдвинулся. Я взлетел повыше и попросил пилота дать побольше света. В начале вокруг меня вспыхнули лампы, заливая трюм ровным желтоватым светом. Потом усталый голос осведомился, что случилось. Бегемоты все-таки украли, сообщил я. Круто, отозвался пилот. И кому он понадобился? Этого я пока не знаю, ответил я. Но одна зацепка у меня есть. Надо бы ее проверить. Проверяйте, сказал пилот. Но у меня через восемь минут должны забрать контейнер из этой секции, а мне еще воздух перекачивать. А что за контейнер? – спросил я. Два двенадцатый, – ответил пилот. Хмыкнули мы оба и одновременно. Погодите-ка, – сказал я. Что и куда развозить решали диспетчеры, а грузовозы ориентировались по табличкам с номерами. Я попробовал отлепить одну. Не скажу, чтобы это оказалось легко, но мне удалось. Это многое объясняло. Я вызвал пилота и спросил, кто, кроме меня и грузовозов, был на борту корабля. Тот после короткой паузы ответил, что были трое: доктор Зеленин, пилот г р о т и механик Кимов. Последние двое, хотя и п о р о з е н ь искали потерянные запчасти. Дело, увы, обычное. Диспетчерская у нас относилась к своим обязанностям спустя рукава. Благо дальше станции груз в любом случае не у е х а л бы. Рано или поздно его найдут и доставят адресату. Те, кого поздно не устраивало, вынуждены были гоняться за своим грузом самостоятельно. Я уточнил у диспетчера, что именно потерялось. Несколько обиженным тоном девушка заявила, что у них ничего не теряется. Солнечные батареи на сателлит уже доставлены. Как и новый автопилот на грузовоз за номером 13. и н и е из-за чего было вообще шум поднимать. А номер контейнера, где был автопилот, не подскажете? – спросил я. 4 1 1 о т в е т и л а диспетчер. Контейнер возвращен на корабль. Он пустой, можете проверить. Я проверил. Контейнер был под завязку заполнен ящиками с оборудованием. Ну что ж, сказал я, дело раскрыто. Диспетчер, сообщите, пожалуйста, на 1 3 й что их автопилот на самом деле здесь. Пусть поторопится. Передам, отозвалась диспетчер и отключилась. Зато внезапно включился Зеленин. Раскрыто, воскликнул он. Как раскрыто? А где бегемот? На борту грузовоза номер 13», — ответил я. Заменяет пилота по имени Александр. Заменяет удивленно переспросил Зеленин. Погодите, так это же нашего Бегемота так зовут. Вот именно, сказал я. После того как 1 3 й протаранил сателлит, вполне можно было ожидать какой-то м е с т и с их стороны. О том, что на станцию прибывает Бегемот, по всем каналам трубили. Кроме того, их механик искал потерянные батареи и вполне мог узнать, что для 1 3 г о прибыл новый автопилот. Думаю, тогда у него и возникла идея подменить груз. Контейнеры все одинаковые, а переставить таблички по силам одному человеку. Ну а что подумали на тринадцатом, получив штат Бегемота, мы скоро узнаем. Грузовоз за номером 13 действительно не заставил себя ждать. Как я и ожидал, Бегемот Александр был у них на борту, а человек Александр примчался следом на попутном грузовозе. Человек Александр был красный как рак и злой как Мигера. Из-за опоздания пилота месть механика удалась на все сто. Его коллеги после хорошей в ы в о л о ч к и у начальства работали очень внимательно и аккуратно, и сейчас уже половина станции знала, что даже Бегемот в качестве автопилота оказался менее неуклюжим, чем его тёзка. И эта половина с хохотом рассказывала об этом второй половине. В маленьком коллективе новости разносятся быстро, особенно такие новости. Я, конечно, потом провел с механиком профилактическую беседу, да что толку. Дело, как говорится, сделано. Неофициальный позывной б е г е м о т 2 до сих пор преследует г р о т а по всему космосу. И все-таки последнее слово в этой истории осталось за экипажем грузовоза. б е г е м о т гостил у них не больше часа. А они успели научить его летать. Вот мало нам было котиков.